В Старбаксе глобальная жужжалова. Кажется, сегодня здесь собралась вся молодёжь, стремящаяся казаться актуальной. Даже у кавказских ребят с вечно настороженными подбородками и у блондинок на выгуле. Макбуки с навечно приросшими к экрану одноклассниками. Все пьют латте, едят сэндвичи с обезжиренной курицей и деловито переспрашивают друг у друга. «Вай-фай нормально ловит?» Заваливаюсь в кафе с бутылкой Диор, скупленной в супермаркете. Заказываю большой стакан колы, воровато озираясь, под столом наливаю в него виски. Захожу в ЖЖ, пробегаю ленту из трехсот комментариев, и на второй странице понимаю, что не интересно В почте какие-то рабочие рассылки, запросы на интервью. Открываю один с многообещающим вступлением. Андрей, запятая, умоляю, запятая. «Всего несколько вопросов!» И дальше объяснение, почему на них жизненно необходимо ответить. То ли у авторши письма истерика, то ли капслог забыла отключить. Вопросы, набранные шрифтом другого размера. Видимо, копипейстила из драфта другого интервью. Или у нее это одна на всех рабочая заготовка. Первый вопрос. Ваши творческие планы. Это будет другой проект? Вам хочется изменить стиль? В точку. Именно этого мне и хочется. Тычу на навязчивый баннер, обещающий сенсационное откровение звезды. Обнаруживаю монолог Тани Булановой или Лады Дэнс или кого-то еще из сенсационных звезд. Выделяю текст, копирую его в ответ на письмо журналистке, нажимаю «Отправить». Надеюсь, процентов на 80 это то, что она хотела от меня услышать. Пробегаю входящие, натыкаюсь на это чёртово видео, присланное Наташей. Тупо смотрю на прикреплённый файл минут 30 или больше. Во всяком случае парочка за соседним столом успевает смениться. Прибавляю громкости в наушниках. Ставлю радио достаточно громко, так чтобы не слышать окружающих. Fake plastic trees. И начинаю выплёскивать себя. A green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant in the fake plastic uh, that she bought from a rubber man In a town full of rubber plants To get rid of itself. It wears her out Глупо повторять чужие аксиомы про то, что каждый из нас имеет право на прошлое. Еще глупее им соответствовать. Но ничего теперь не сделаешь. Так уж вышло, как оно все вышло. В тот день, когда было снято это видео, я впервые попытался пригласить тебя на свидание. Потом улетел в Питер. Потом обожрался кислоты Потом оказался в чужой постели. Примитивная история примитивной командировки. Сегодня я говорил с Дашей, поймав ее в коридорах телецентра. Ее жалко, по-своему. Прости, я не собираюсь заставлять тебя ее жалеть. Мне ее было жалко. Она рассказала эту вашу совместную историю. Сопли, слезы, неконтролируемая истерика. Дело даже не в этом. Я не хотел слушать эту историю. Не хотел разбираться в хитросплетениях чужих судеб. Я задал ей всего один вопрос. Зачем? Она ответила просто. Чтобы было больно. «Ни одной мне». Она не раздумывала над ответом и пяти секунд. «Думаешь, она знала заранее, что я спрошу?» «Готовилась к этому диалогу?» «Вряд ли». «Я полагаю, у нее это в подсознании. Она запрограммирована бить в ответ. Даже не так. Бить первый». И я подумал о том, что все мы, в сущности, пластилиновые люди». Однажды нас обожгли зажигалкой, или наступили на ногу, или оторвали что-то в очереди. И мы приняли форму, оплавились с одной стороны. Все наши слова, мысли, поступки носят оборонительный характер. Нам кажется, что нас все время хотят обидеть. Вот мы и защищаемся. Впрок. Авансом. «She lives with a broken man» I cracked polist iron man Who just crumbles and burns Ересь какая-то выходит Не могу сосредоточиться Мысли скачут туда-сюда Хочется написать тебе о чем-то важном О том, без чего мы оба не можем Хочется сосредоточиться на одной мысли, но не получается. Наверное, это от того, что просто слишком много хочется тебе сказать. Мы и не наговорились. Наверное, ты и вправду любила не того мужчину. Я конченный идеалист или конченный эгоист, повернутый на синдроме Бэтмена. Я не хочу спасти весь мир. Но в тот вечер мой мир, он... На нём словно наметился скол Чуть тронь его, и трещины побегут в разные стороны. Девчонка, которая лежала в студии, казалась мне важнее всего. Важнее случайной ночи с Дашей. Важнее наших разборок из-за этого грёбаного видео. Поверь, я не пытался маскировать этот глупый залёт под вселенскую трагедию. Просто то, чем я жил последние годы, оказалось вдруг каким-то катастрофическим фейком. Я начал терять себя. Все вокруг только и делают, что говорят об ответственности. Мы должны думать о том, какое влияние оказываем на аудиторию. Мы должны быть осторожнее с определениями. Аккуратнее с личными примерами. Я, как и все вокруг, никогда не обращал внимания на эти туфтовые истины. Я всегда думал, что это навязанная политкорректность и типа ответственность чулан для тех, кто отгородился от мира плотной стеной своего страха. Или лицемерие. Но в тот вечер Я впервые задумался над тем, что эта истина не такая уж и туфтовая. В тот вечер я испугался. Испугался даже не того, что произошло, а того, что с нас спросится. И спросится гораздо жестче, чем со всех остальных. Не подумай, что я сошел с ума. Просто тогда я понял, что камера, микрофон, сцена — это как пистолет. Знаешь, что менты пишут кучу бумаг по поводу каждой выпущенной пули, даже если она ни в кого не попала? Так и нам приходится писать. Потом. По поводу каждого слова. «Не знаю, кому». Гораздо хуже, если самому себе. Я очень хотел, чтобы ты поняла меня тогда. Поняла, как мне это важно вдруг стало. Я испугался. И ты бы, наверное, поняла. Просто не в тот вечер. Просто не в том состоянии. Это я сейчас так думаю. А тогда мне казалось это очевидным для всех. Какая к чёрту Даша? Какое видео? Мне показалось, что... She looks like the real thing. She tastes like the real thing. My fake black. Я думал, что ты не то чтобы другая, но не такая, как они. Я знал это наверняка, со своими запахами, мыслями, словами. Не такими, как у всех, другими, настоящими. Ты не можешь не понять меня. От тебя пахнет живым человеком. И, погружаясь в эти местечковые разборки, ты даешь им шанс, понимаешь? Ты подтверждаешь, что все мы одинаковые, и нам важно то, что рядом, то, что твое, здесь и сейчас. Пусть упадут все небоскребы и смоют все острова, но самая главная катастрофа – это наша обида на близкого человека». But I can help the feeling I could blow through the ceiling If I just turn and run And it wears me out If I could be who you wanted If I could be who you wanted All the time А может быть, я просто дурак? Сам себе нарисовал театр. Много читаю чужих умностей И часто зависаю не на тех сайтах, где нужно. Может быть, все гораздо проще между мужчиной и женщиной. И ты думала, что я взрослый мальчик И все понимаю Может быть Ты хотела бы А я Если бы я мог быть тем Кем ты хочешь Если бы я на секунду влез тебе в голову И посмотрел на себя твоими глазами Если бы у меня получилось Знаешь Страшно не то Что у меня нет такой возможности Страшно то что, изменившись, вписавшись в образ однажды нарисованного тобой принца, я перестану быть собой. И ты? Ты просто бросишь меня. Уйдешь, не обернувшись. И лучше не доводить до того момента, когда ты поймешь, что человек не соответствует тому портрету, который ты сама себе придумала. Еще хуже, когда человек начинает соответствовать портрету полностью, Но тот портрет тебе уже не нравится. Лучше так, как оно есть. Каждый уносит кормить своих тараканов к себе домой. Выходит, что я конченный эгоист, конченный псих, тщеславный, вполне вероятно урод. Ты говоришь, что я могу быть капризней любого ребенка и мудрее любого из известных тебе взрослых. И все это в одном флаконе. И я не готов с тобой спорить. Точнее, готов. Но бутылка виски еще не допита. Вчера все выглядело как выбор между двумя женщинами. За одним исключением. Одной из них была ты. В комнате передо мной. Со справедливыми упреками с видеоисторией, а другой была та девчонка, которую я даже не знаю, как зовут. Та, которая лежала в моей гримёрке. Я люблю тебя отчаянно, люблю безрассудно, но я никогда не поменяюсь. I'm a creep. Эм, а weirder. What the hell I'm doing here? Лихо и бессмысленно. То, чего хотел не сказал, зато сказал то, чего не хотел. Практически кликаю на отправить, но в последний момент передумываю и закрываю ноутбук. Не знаю почему, но в этот раз доверять свои чувства проводам не хочется. Договариваюсь с менеджером кафе, распечатываю текст, складываю лист бумаги вдвое. Убираю за пазуху и выхожу на улицу. В такси решаю положить письмо в почтовый ящик. Может быть, хоть эта вынужденная старомодность ее убедит. Она откроет ящик, если вообще его открывает. Не глядя, засунет руку и извлечет оттуда квитанцию о квартплате, несколько рекламных буклетов и мое письмо, затерявшееся между страниц каталога и Письмо, которое полетит в помойку. Пять абзацев, в которых мы оба, летящие в помойку. Just trash. Me and you. It's in everything we do. In everything we do. Останавливаю такси. Сою водили 500 рублей и медленно иду к набережной. Располагаюсь на парапете со своей сумкой, бутылкой и сигаретами. Курю. Плюю в воду, считая разбегающиеся круги. Мимо меня медленно проплывает прогулочный теплоход. Бухает музыка, люди визжат, смеются, танцуют на палубе. Завидев меня, кто-то поднимает вверх стаканы. Я салютую в ответ. На корме корабля сидит чувак, уткнув голову в колени. К нему сзади подходит девчонка в футболке и джинсах. Что-то говорит, но он лишь отмахивается, не поднимая головы. Девчонка разводит руками, вытягивает шею, как гусыня, и продолжает говорить на повышенных тонах. Оборачивается, замечает меня, секунду смотрит пристально, потом задирает футболку, обнажая грудь, и принимается верещать уже в мой адрес. Я делаю глоток виски. Теплоход минует меня, а девчонка оправляет футболку и продолжает выговаривать мне. Когда корабль заползает под мост, парень наконец встает, Поворачивает голову в мою сторону. Потом хватает свою спутницу за руку. Что происходит дальше, отсюда не видно. Я допиваю остаток виски, вынимаю письмо, скатываю его в трубку, засовываю в бутылку и бросаю в воду. Еще какое-то время смотрю, как бутылка Дьюарс медленно дрейфует в серых волнах реки, то подныривая, то возвращаясь на поверхность. Потом звезды в небе начинают подрагивать. Сильнее, еще сильнее, будто шарахаясь друг от друга. Я чувствую себя очень пьяным. Я беру сумку и возвращаюсь домой. Дома ходишь по кругу, задевая углы стола. Стаканы постоянно опрокидываются, и ты наливаешь заново. В какой-то момент их становится так много, что ты не понимаешь, который из них твой. Тебе не хочется думать о том, что они все твои, чувак. Все твои. Стереосистема бесконечно гоняет на реверсе. Coldplay И Крис Мартин поет I just got lost Every river that I've tried to cross And every door I ever tried was locked Oh, and I I'm just till the shine off. А ты просто сидишь на полу и время от времени сглатываешь то ли виски, то ли слезы, то ли черт его знает что. Ближе к семи утра гаснут огни и вылезает что-то отдаленно напоминающее солнце. На улицах появляются люди и машины. Убедившись, что жизнь продолжается, ты валишься на спину и засыпаешь. Последние мысли перед сном. Начала ли она уже варить себе кофе? Тебе приснится кофейный аромат, солнечные зайчики на кухонном шкафу и ее лицо. Близко, близко. Но завтра ты не вспомнишь этот сон. Ты был слишком пьяный или больной. Или просто заснул в неудачной позе. В общем, пропал.